Глава восьмая. Высадив Людмилу в станции метро на окраине города, Аркадий вернулся к центру. На Таганке развернулся и пошел по Лагоградскому шоссе, свернул на МКАД. К хижине он прибыл вовремя, даже с некоторым опережением, в 15.53. У причала уже стоял джип полковника, а на крыльце появился он сам. Аркадий вышел из Ауди. Афанасьев, тыча пальцем в его куртку, где в боковом кармане лежал готовый к бою ПМ, предупредил. «Ты, ангур, с оружием-то поаккуратнее. Не дай бог, случайно выстрелишь. Или себя покалечишь, если не убьешь, или меня, своего благодетеля, подстрелишь. Да и выстрел из поселка услышат, а там крайнюю, ближнюю к хижине дачу какого-то ментовского генерала». Охраняют курсанты школы милиции. Нам нужны перечисленные мной неприятности. Что же ты такой недоверчивый? Эх, Аркаша, Аркаша, пацан ты еще, извини. Да, как киллер ты профи, без сомнения. Но по жизни дилетант. Но это со временем пройдет, если не наделаешь глупостей. Пойдем в дом. Аркадий поставил пистолет на предохранитель, переложил его в карман брюк, И вошел в дом следом за полковником. Тот хижин был один. Сомнения закрались в душу гурову. Они сели в старое кресло, как настроение Ангур. Что-то утром ты был каким-то удрученным, или мне показалось по телефону. Настроение в норме, обычное. К выполнению последнего задания готов. Это хорошо. Задача перед тобой несложная. Отстрел клиента. Одного клиента, только сумма гонорара выше. Все же ты завершаешь работу на своем поприще и посему достоин дополнительного вознаграждения. Аркадий, закурив, что-то обдумывая, спросил «Сколько?». Полковник сделал паузу перед тем, как ответить. «Сто». Гуров удивился. «Что же это за клиент такой? Не министр ли?» Афанасьев как-то странно улыбнулся. Прошел по комнате, остановился у окна, посмотрел на озеро. Развернувшись, сказал, «А вот клиент, Аркаша, заманчивый, по крайней мере для тебя лично. Уверен, ты будешь немало удивлен». Полковник достал из пиджака две фотографии. Посмотрел на них, словно сам видел в первый раз. Аркадий обратил внимание на обратную их сторону. Их странно, они были чисты. Обычно на обратной стороне фото была информация о клиенте. И ты знаешь, что ее либо должен сообщить полковник устно, либо он знает жертву. Поэтому и сказал, что Аркадий будет удивлен. Эффектно выдержав паузу, Афанасьев бросил один снимок на стол. Ангур взглянул на него... И вздрогнул. Полковник спросил. Узнал боевого соратника? Змей? Капитан Донцов? Афанасьев подтвердил. Он самый. Бывший капитан, бывший начальник разведки вашей части, Юрий Александрович Донцов. Он же змей, он же Саныч. Аркадий нервно закурил. Он-то боевой офицер. Чем помешал вам? Полковник сурово взглянул на Гурова. Резко повысил голос. «Изволишь забываться, Ангур? Решил, что я должен перед тобой отчитываться, кого и за что выбираю в жертвы. Может, прикажешь отчет тебе письменный представить?» Гуров взглянул на Афанасьева, и тот увидел в глазах сержанта угрозу — реальную опасность. «Ну что уставился на меня?» — уже спокойно спросил он. «Ты помнишь?» как в холодном сарае ломал голову над одним вопросом. «А конкретно, почему ваша группа попала в засаду? Отчего она так легко стала добычей чеченов? Ведь ты думал об этом?» «Думал. Можешь не отвечать. Я тебе отвечу. Да потому что этот самый капитан, «Змей», как вы его называли, с потрохами сдал ее, вашу группу, продал как ватный халат» за тридцать штук зеленых. Если не ошибаюсь, вы из одного города? И это знал полковник. Действительно, и бывший снайпер-сержант Касьянов, а ныне наемный убийца Гуров-Ангур, и бывший начальник разведки капитан Донцов были земляками, даже жили по соседству. Только не знали на гражданке друг друга. Донцов был старше Касьянова лет на семь, о том, что они из одного города, капитан и сержант узнали в части, в Чечне, в одном из совместных боевых выходов. И тогда капитан показал себя офицером отчаянным, смелым, даже каким-то лихим, лично, без какой-либо страховки, поднявшись по отвесной скале на перевал, устроив камнепад на позиции чехов, что позволило отряду передислоцироваться и, обойдя противника, уничтожить его. Так было, и этот офицер продал их. Гуров вонзился в глаза полковника, но тот спокойно выдержал взгляд Аркадия, протянул ему другую фотографию. Взгляни, Ангур, на этот интересный снимок. Не то ли, что изображено на нем, вкупе с жаждой денег толкнуло змея на предательство? Аркадий взглянул на фотографию и окаменел. На снимке была изображена свадебная пара. Справа, как и положено жениху, капитан Донцов в черном костюме. Слева, в белоснежном шикарном платье с фатой, невеста. Вся светящаяся от счастья Валентина. Аркадий не удержал стона. Откинувшись в кресле, закрыв глаза, спросил... Когда была сделана фотография, ровно по истечении сорока дней после твоих похорон, в кавычках. Полковник достал еще какую-то бумагу. — А вот чтобы ты не думал, что я подсунул тебе монтаж, копия свидетельства о браке. Аркадий прошептал. — Замолчите, прошу вас. Ничего не говорите. Полковник понял состояние Гурова. На такой эффект он рассчитывал, готовя встречу, поэтому встал и вышел на балкон. Справившись, Аркадий собрал все свои силы, открыл глаза и стал пристально смотреть на фотографии. Вот оно, значит, как. Полковник прав. Валентина могла и до Касьянова знать Донцова, пока тот не уехал в военное училище. Возможно, связь между ними продолжалась и тогда, когда Валя была уже с ним, с Касьяновым, и когда сержант попал в часть, где служил капитан Донцов, тот из-за нее и подставил под пули всю группу, имея целью одно — уничтожение соперника, тварь, а Валентина, ну хотя бы год выдержала после гибели жениха, каковым называла его, Касьянова. Нет, видимо, она никогда не любила его». Видимо, Игоря использовала для совместного времяпрепровождения. Валентина не могла жить без мужского внимания. Вот он, Касьянов, и заменял ей Донцова, пока тот не поставил точку в этой игре. Предатель. Все сходилось. Разведку перед выходом группы капитана Грачева, кстати, личного друга Донцова, проводила его служба. И он выпустил группу, зная о том, что она обречена. Мразь! Все вокруг мрази! Твари продажные, куда ни кинь взгляд. Но Гуров умыл их кровушкой за дела паскудные. Обильно умыл. Аркадий взял фотографии копию о браке, в которую даже не взглянул. Порвал на мелкие кусочки, швырнул за спину. Что ж, капитан, за подлость свою, за предательство... «За гибель ребят, за его Касьянова, загубленную жизнь и мучение Соболева, ты получишь сполна!» Полковник будто читал мысли Гурова. Он вошел в комнату, сел на прежнее место, помолчав недолго, сказал «Вот такие дела, Ангур. Кто сейчас Донцов?» Полковник достал из кейса тонкую папку. Вот его досье. «Ознакомься сам». Гуров внимательно прочитал несколько листов. «В настоящее время бывший капитан является владельцем региональной строительной компании «Дон», и этот строитель и подался, и поднялся, тварь, наверное, на бабке, что получил за предательство. Женат, жена — это понятно, детей нет, что так, неспособным оказался, но это и хорошо, сирот после себя не оставит». Так, подторговал героином, которым ранее его снабжал покойный Рашид. Мафия, одним словом. Аркадий захлопнул папку, хорошо запомнив адрес центрального офиса Донцова. «Я убью его». «Домашний адрес?» Полковник предупредил. «Ангур, я вижу и понимаю, что сейчас эмоции главенствуют над твоим разумом. Донцов сильный противник». «Да не мне тебя объяснять. Он офицер разведки спецназа. Это уже немало. Соответствующего уровня подготовки у него и водитель, и помощник, тоже профи, бывшие прапорщики диверсионных подразделений, имеют солидный боевой опыт и навыки разведчиков. Насколько Амдонцова не возьмешь. Тут надо все хорошо обдумать». Аркадий сидел, слушая полковника. Информацию о бывших прапорщиках он придел к сведению, а боевые способности бывшего капитана и сам знал хорошо. Но сейчас Ангуру было нужно другое. Он сказал. «Полковник, вы не назвали его домашнего адреса?» «Дома его завалить практически невозможно». «Где он живет? В городе?» «Нет, за городом, в сосновом урочище». Это современный поселок Новых Русских, представляющий собой пока одну улицу в десять домов. И, насколько знаю, расширять его не собираются. По крайней мере, нынешние жильцы против этого. А это серьезные люди. Хотя желающих пристроиться там много. Но, повторяю, пока поселок представляет собой всего одну улицу, по пять домов с каждой стороны дороги которая ведет от Мукат и заканчивается площадкой у последних коттеджей. Гуров задумался. «Мне нужна подробная схема поселка и особенно план дома Донцова со всеми подведенными коммуникациями». «Я же сказал тебе, что в поселке Донцова не взять. Полковник, разрешите мне самому оценить обстановку? Ведь акция на мне, не так ли?» «Ну хорошо». Афанасьев достал из кейса чертежи. — Вот план поселка, а это проект особняка Донцова. Гуров взял схему поселка и тут же спросил, а что это за красные кресты у каждого дома и в центре поселка? Полковник пояснил. — Кресты — посты охраны, поселок под ментами. Днем передвижной патруль, ночью в каждом доме по два милиционера управления охраны. Что, прямо в доме? Или бродят, как псы, всю ночь вдоль заборов? Нет. У ворот каждого дома, как видишь на схеме посёлка, помещение. Благоустроенное помещение, оснащённое системами видеоконтроля. Четыре камеры по углам заборов на столбах. Четыре монитора в будках. Камеры включаются в 18.00 и работают до 6:00 утра. Менты следят за мониторами по очереди. Гуров отметил на схеме возле креста начертанного дома Донцова график ночного дежурства охраны. Спросил, как осуществляется охрана днем. Полковник пояснил. Он сам, вероятно, отрабатывал ранее вариант нападения на бывшего капитана у него в доме, так как досконально знал обстановку и отлично ориентировался в ней, отвечая на любой вопрос Гурова. К шести утра прибывает патрульная машина и «Газель». Последний увозит ночной наряд, а первая приступает к патрулированию. В ней четыре человека. Вооружение у всех одно, автомат АКСУ. В 18.00 они уходят, меняясь с ночным нарядом. Дорога в поселок круглосуточно блокируется передвижным постом ГАИ. Гуров спросил. А как насчет подходов к поселку с тыла или флангов? Поселок окружен прудами. «Прудами?» — переспросил Гуров. Он задумался, закурил, стал, прошелся по комнате. Постепенно он, казалось, успокоился. Но это только казалось. На самом деле внутри него рос вулкан ярости, грозя в скорости вырваться наружу. Но Гуров старался выглядеть спокойным. С трудом, но это удавалось ему. Он продолжал задавать вопросы. «А как гости прибывают к хозяевам особняков?» Полковник посмотрел на Гурова, стараясь понять, куда тот гнет. «Ты все же хочешь в поселке?» «Я еще ничего не решил». Афанасьев показал на схеме въезд-выезд из поселка. «Здесь телефонная будка с местным коммутатором. В ней список абонентов». И внутренний телефон с номером обитателей коттеджей. Звонишь оттуда, и инспектора Гаи получают распоряжение пропустить гостя или послать его дальше. По трассе. Полковник бросил карандаш Только, Ангур, я не советую тебе проводить акцию в поселке. И дело погубишь, и сам в землю ляжешь. Сегодня донцов вернулся из отпуска. Кстати, жена. На недельку еще осталась в Париже. Это немаловажно. Завтра, в субботу, думал, не усидит и обязательно навестит свой офис. Посмотри за ним. У него Мерседес серебристого цвета. Автомобиль бронирован, что особо подчеркиваю. Оцени офис. Вот тебе его схема. Мне он представляется наиболее удобным местом нападения. Охрана внутри. Не ахти какая? Два вохтера. Да в приемный прапор помощник. Водила, как правило, во дворе у машины. Субботы и воскресенье тебе на принятие решения. Вечером, послезавтра, в 19.00, встречаемся вновь на конспиративной квартире. Представишь конечный план. Аркадий отрицательно покачал головой. Полковник, не понимающий, возрился на Гурова тот тоном, не терпящим возражения, сказал, «Понимаете, полковник, Донцов не только ваша цель, но и моя, и я сам определю, когда, где и как устранить этого подонка, так что никакой воскресной встречи, возможно, и не будет. Неизвестно, смогу ли я к этому времени определиться с ним. Противник Донцов на самом деле сильный». А значит и готовиться к схватке с ним придется серьезно, просчитывая десятки вариантов. Давайте договоримся так. Как только решение будет принято, я звоню вам и организуем встречу, но если подвернется случай, я воспользуюсь им безо всякого согласования с вами, то есть на этот раз буду действовать чисто по обстановке. Полковник настаивать на своем не стал. Согласился. «Хорошо, Ангур. Работай так, как считаешь нужным. Я поехал. Ты останешься здесь?» «Нет. Вернусь в Москву». Афанасьев улыбнулся. «Ну да. Я же забыл. Ты теперь не один. Не помешает она тебе?» «Напротив, она поможет. Даже так? Что ж, тебе виднее. Если не удастся встретиться до акции...» то после ее проведения доклад и расчет, как всегда. Гуров не желал больше общения с полковником. Ему сейчас многое надо было обдумать, поэтому он просто предложил — вас проводить, сам дорогу найду. Афанасьев вышел, спустился к джипу и вскоре скрылся из виду. Аркадий проводил его взглядом из окна. На душе было муторно. Его душили обида и ярость, рождавшие стремление к немедленным действиям. Но присутствовало еще какое-то чувство — ощущение, что его в чем-то обманули. И обманул полковник. Это ощущение было слабым, неспособным противостоять ярости. Но оно присутствовало в нем, вызывая сомнения. Да, Афанасьев выдвинул вполне реальную версию событий в Чечне. «Да, именно капитан Донцов проводил разведку перед выходом их группы. Да, Донцов мог быть связан с чеченами. Но! Если капитан хотел убрать лишь Касьянова, зачем он подставил под удар всю группу? Ликвидировать сержанта он мог и другими способами. На войне таких способов уйма. Случайный, в кавычках, выстрел во время чистки оружия или пуля в затылок во время боя — при поведении операций, в которых принимала участие и разведывательная группа Донцова. Зачем было губить остальных ребят? Если же он продался за деньги, то почему чехи свалили всех, а снайперов взяли в плен? Но если боевикам нужны были только снайперы, то Донцов был в состоянии организовать похищение сержанта Касьянова. Например, когда они с водным отрядом Рассредоточившись, окружили один из горных аулов, название которого он сейчас и не помнил, ожидая там появления банды чехов, так и не объявившейся. Спецназ в холостой отсидел на склонах двое суток. Это было за неделю, если не меньше, до рокового выхода группы Грачева на последнее задание. Там Касьянова, находящегося в одиночном укрытии, захватить можно было легко. Как и любого бойца, слишком растянутая и взломана по рельефу была линия окружения. Нигде не удалось выставить даже сдвоенного поста. Задача сержанта была укрыться и ждать приказа. И он находился в своем укрытии, спал в нем. Правда, разбивался он на короткие отрезки, но спал. Что тогда помешало духам захватить его, зайдя с тыла? А если бы еще с ними прибыл капитан Донцов, то вообще никаких проблем. Но этого не произошло. Сводный отряд благополучно вернулся на базу. Может, тогда капитан еще не имел заказа? Черт разберет весь этот кишмиш. И все же где-то полковник явно переиграл. Но ничего, Донцов получит возможность разъяснить ситуацию перед тем, как решится его судьба. — Ладно, пора ехать. Аркадий направился к оружейному тайнику, взял из него привезённый полковником новый «Бизон-3», клин с тремя магазинами по 30 патронов и лазерным целеуказателем, две гранаты. Всё это уложил в свою незаменимую сумку, сверху прикрыв курткой. ПМ заложил за пояс сзади. Положив сумку на заднее сиденье, Вывел машину на дамбу, остановился, обернулся, прощаясь с хижиной и прошлой своей жизнью. Наблюдение за собой он не заметил, но оно и не волновало его. Хочет полковник контролировать Гурова, пусть делает это. Тем более, что он знает все объекты, где в целях рекогносцировки может объявиться Ангур. Гуров доехал до дома. Поставил машину возле подъезда, достал из нее сумку, поднялся в квартиру. Включил в зале торшер и музыкальный центр. Громко сделал минимальный, ему предстояло крутить диски всю ночь. Центр был поставлен на автореверс. Посмотрел на часы. 20:40. Время, по сути, детское, как раз пригодное, чтобы начать игру. Последнюю игру в своей жизни. Сначала он разберется с Донцовым. Сделать это будет трудно, но возможно. То, что поселок ночью охраняют автономные посты милиции, даже хорошо. На такие задания Рексов и Замона не посылают. А значит, особой угрозы пост Донцова представлять не будет. Надо только войти в дом. Ну а дальше? Если все закончится успешно, а для этого имеются все шансы, то следующим будет полковник. Соболь перед смертью просил отомстить за него, а следовательно, бывший сержант обязан это сделать. Труднее всего при удачном раскладе по капитану будет уйти из поселка, придется прорываться, рисковать, но другого выхода нет. Аркадий задумался, оценивая обстановку, И, принимая окончательное решение, наконец он встал, проговорил. Да, только так и надо действовать. Но не получится уйти, то хоть уничтожением капитана-предателя он искупит свою вину перед Соболевым. До сих пор перед глазами его перекошенное страшной болью лицо, взгляд, молящий оборвать эти нечеловеческие мучения. А полковника все равно уберут. Он, как и Касьянов Гуров, и исполняет роль обычной марионетки, только в руках преступников другого, более высокого уровня. И он им нужен в том же качестве, в каком он нужен Афанасьеву. Гуров встряхнул головой. Все, хватит рассуждений и воспоминаний. Пора действовать. Он оделся положил в правый внутренний карман куртки свой ПМ в боковые гранаты, пересчитал деньги, посмотрел в зеркало, подмигнул себе, печально улыбнувшись, тихо лишь прикрыв за собой дверь и вышел на лестничную площадку. В его квартире продолжали гореть свет и играть тихая грустная музыка. Для наблюдателей он дома. Аркадий поднялся на чердак. Там, среди разного хлама, спрятал сумку с оружием, прошел до крайнего подъезда, вышел из него, сразу же свернув за угол. Прошел до старых дворов, затаился за неработающей телефонной будкой, выждал полчаса, никто за ним не следил. Пошел дальше, на проспекте поймал такси. «Далеко едем?» — спросил таксист. — К посту ГАИ на въезде в Сосновое рощище. Знаешь где это? — Найдем. — Пятихатка. Аркадий не понял. — Что? — Пятьсот рублей, говорю. Теперь это так называется? Пойдет? — Поехали. Звонить Людмиле он не стал.